Лугицкий, парусный корабль. Мысли застареть спосёнок заняться возведением шалашей подал Лугицкому кабанов. Аргументация была предельно проста. Работа неизбежно отведет от людей от нынешнего состояния с вероятными последствиями в виде возможных эксцессов. Да и чисто практически полезно заранее позаботиться о крыше над головой. Небо так ни разу и не просветлело, и дождь мог начаться в любой момент. Раздумал депутат недолго. Он вполне отнёс снил сделанное предложение, а заодно и тактично с своего начальника охраны, предоставившего шефу возможность в личный раз выступить в роли предусмотретителя руководителя и умелого организатора. Но вообще-то управлять полутысячной толпой спасённых Владичскому не хотелось. Как и большинство политиков высокого полёта, он предпочитал действия в размере страны или, как минимум, региона, а проблемы решать только глобальные. есть в самых общих чертах. А здесь требовалось совсем другое. Проблемы были мелкие, решения же наоборот требовались конкретные, без двусмысленности и недомолок. Проводить их жизнь тоже требовалось самому примитивными помощникам. Создавать настоящий управленческий аппарат не было ни времени, ни смысла. И всё же к факту своего избрания Луддский отнёсся очень положительно. В смысле, он уже видел заголовки газет Обширные интервью, оледные статьи, специальные передачи, повествующие далекому от морских передряг читателю, как после кораблекрушения известный депутат Государственной Думы, помощник президента Пётр Ильич Лудецкий, возглавил выброшенных на необитаемый остров людей и спас их от всех бед и напастей. Всё это должно было натолкнуться на толчок потенциальных избирателей на мысль, что столь блестящий проявивший себя в критических обстоятельствах депутат может справиться и с управлением страной, тоже переживающий далеко не лучшие времена. Не вызывал нареканий и состоял в совете. Ардецкий и Грумов в своё время финансировали избирательную кампанию Лугиского и могли считаться его людьми. Точнее, он он был их человеком. Ведь политику, как и музыку, заказывает тот, кто платит деньги. С Панаевым депутат тоже был знаком достаточно неплохо. И никаких возражений против него не имел. Сработаться с Ерцовым оказалось несложно. Что он, похоже, уважал ранг Лудитского, а сам же на первый план не лез. А самым незаменимым помощником оказался Кабанов. Энергичный, привыкший к чрезвычайным ситуациям, всегда готовый действовать жёстко и при этом как бы от своего имени, не впутая своего работодателя. Он был тем китом, на котором держался порядок среди спасённых. Логицкий без особых размышлений решил, что по возвращении незамедлительно увеличит оклад своего телохранителя. И вообще можно будет использовать Кабана в качестве неофициального советника по некоторым особо вопросам. Не имея особого опыта по организации конкретных не связанных с бумагами работ, Логицкий в глубине души побаивался, что люди забакотируют предложение о строительстве. Но все заботы по воплощению идеи в жизнь взяли на себя остальные члены совета. единств сразу подключилась созданная служба правопорядка, и последние возражения у любителей бездельничать исчезли. Когда пошёл дождь, Лудицкий был единственным человеком, испытавшим радость по поводу заурядного явления природы. Льющаяся с небес вода как бы подчёркивала его предусмотрительность. Да и шалаш депутата был получше большинства остальных шалашей и нигде не протекал. Но власть неразрывно связана с ответственностью. И в качестве компенсации за это во все времена и во всех странах ее представители получают несколько больше благ, чем прочие люди. Факт настолько очевидный и справедливый, что ни у кого не вызывает возражений. Если кто и протестует против такого, то есть тот, кто сам желает стать вершителями всеобщих судеб и провести перераспределение благ в свою пользу. В лудийском шалаше был и Кабанов, собравшийся поговорить с шефом наедине, но им не дали. «К вам можно?» — шалаш проскользнула миловидная девушка лет двадцати пяти в мокром дождевике, наброшенном поверх спортивного костюма. «Конечно, Риточка!» — Лудицкий сделал рукой гостеприимный жест и повернулся к Кабанову. «Это Риточка Носова, журналистка из Москвы». «Очень приятно», — дежурно улыбнулся телохранитель. «Сергей Кабанов из Прибалтики. Подробнее представляться не надо». «После вчерашнего нет», — польстила ему Рита. «Теперь вы среди нас одна из самых популярных фигур. Многие вас хвалят, а кое-кто наоборот». «Может и не уточнять. Кнут можно бояться, можно уважать, а вот любить никогда». «Какой же вы Кнут?» — с профессиональным кокетством улыбнулась журналистка. «Вы человек, который сумел предотвратить большую глупость». Каких пор преступления стали называть просто глупостью, не без иронии съдамился Кабанов. Преступление это то, что обдумывается заранее с выгодой для себя. А какая здесь была выгода? Преступление это действие, приносящее ущерб другой личности или обществу. Такие категории, как обдуманность, интересуют только адвокатов, возразил Кабанов. Если я сейчас выйду и, походя тресну кого-нибудь по голове, меня привлекут к ответу, несмотря на всю глупость и бескорыстие моего поступка. Хотите коньячка?» Удитский решил прервать спор в самом зарудыше, опасаясь, что недолюбливающий представитель прессы кабанов в Запале наговорит кучу дерзости. «Не откажусь. Вся эта сырость легко может довести до простуды». Рита благодарно приняла рюмку, слегка пригубила ее и перешла к цели своего визита. Я задумал оцикл очерков с условным названием «Потерпевшие кораблекрушения». Главная роль в них отводится вам, Петр Ильич, как человеку, принявшему на свои плечи бремя власти. И вам, вернулась она к Кабанову, как к сподвижнику, сумевшему утихомирить беспорядки. Обо мне не надо, Кабанов отрицающе покачал ладонью с зажатой между пальцами сигаретой. Жесткие меры нынче не в чести, а мягкими я ничего добиваться не умею. Хотите верить? Хотите нет? На мой телохранитель весьма не долюбливает демократов, заговорщицки подмигнул Логицкий. А вы сторонник коммунистов? с интересом спросила журналистка Окабанова. Наверное, раньше вы служили в КГБ? В ВДВ, поправил её телохранитель. Но могу вас разочаровать. К кому ни став, я тоже терпеть не могу. И вообще, политикой и партиями не интересуюсь. Ничьих взглядов не разделяю. В оппозиции не состою. нынешние власти не поддерживают. Прежняя не поддержила тоже. Странно. Девушка ещё раз приложила спичочки и достала сигарету. У вас что, совсем не интересует будущее? Если бы интересовало, я бы обратился к астрологам, как бабанов щотно зажигал бы. Хотя им я тоже никогда не верю. Я ведь вас предупреждал, что мы начальник охраны, фама не верующий, дополнил его Луидицкий. Но при этом профессионал высшего класса. И давайте не будем больше обо мне, предложил Сергей. Занимающийся политикой охранник смешон, остарающийся попасть на первую полосы газет глуп. Каждая профессия предполагает для своих представителей определённый уровень известности. Я не гогобав глубоко, глубоко законспирированный разведчик. На мне совсем не хочется, чтобы меня узнавали на улице. Одно из важнейших качеств хорошего телохранителя неприметность. Но я же не могу вообще обойтись без вас. Вы были одним из главных действующих лиц случившегося. Разве это по одной написанию моей биографии? Помените вскользь указание в должности, но без указания фамилии, предложил Кабанов. Журналистка пообещала подумать, и после этого разговор целиком овладел Лукицкий. С привычным вадушевлением он принялся описывать общие проблемы людского общества. волею судеб на некоторый срок, оторванного от остального человечества, подчеркнул жизни на важную необходимость организации, пожаловался на сложность задач, стоящих перед избранной властью, и для примера упомянул проблему занятости. «Простите за любопытство, на чем вы думаете занять нас завтра?» успела в помощи спросить журналистов. Вопрос оказался интересным. Выигрывая время, Лудиский полез за сигаретами. Про себя он тихо проклял собственный язык, завлекший не туда, куда надо. Депутат уже собрался ответить неопределенно загадочным «сами увидите», когда Кабанов внебрежно обронил, как о давно обговоренном. Как чем? Разумеется, спортом. Если не будет дождя, создадим несколько команд, куда войдут желающие поиграть в футбол, волейбол, принять участие во всумозможных эстафетах. Остальные смогут посмотреть на соревнования, поболеть за знакомых. Думаем, что будет интересно. хотели заняться и самодеятельностью, но тут боимся не успеть. Не исключено, что к вечеру корабль отремонтируют, и наш Рабенза надо закончить. Лоудицки с благодарностью посмотрел на телохранителя и ещё раз подумал о прибавке к его жалованию и подхватил. У нас были и другие планы, но, к сожалению или к счастью, мы связаны временем. Если же говорить по большому счёту, то требования народа всегда сводились к хрестоматийной фразе: "Хлеба и зрелищ". Хлебом мы, слава богу, обеспечены, и нам, соответственно, надо организовать зрелище. У нас уже нет необходимости улучшать свой быт. В любом случае, завтра или послезавтра мы покинем этот остров. И что-то делать? Было очевидно, что продолжать депутат будет долго. Извините, Петр Ильич Кабанов дождался первой же паузы и поднялся. Я с вашего разрешения пойду обойду лагерь. Хорошо, машинально кинул Лудицкий, стараясь не потерять нить рассуждений. Язык часто бывает врагом своего хозяина. Интервью растянулась за полночь, когда же тренированная Рита больше уже не могла выслушивать бесконечных речей. Наконец ей удалось уйти, и только тогда Лудицкий спохватился и лег спать. Проснулся он поздно, от близко звучащих голосов, и некоторое время не мог понять, где это он. Утро уже сменилось ранним днем. Дождя не было и в помине. Более того... Облака, два дня подряд закрывавшие небо, заметно поредели, обещая появление долгожданного солнца. И с ней сейчас ток полный. Мишающаяся к лучшему, меняющаяся к лучшему погода и перспектива на скорое освобождение подняли всем настроение. После завтрака мужчины и женщины стали объединяться в команды, чтобы принять участие в объявленных соревнованиях. А вскоре на берегу радостно закричали, и подбежавшие узнать, в чём дело, заметили далеко на горизонте паруса. Всё смешалось в одном гоноведении. Были забыты так и не состоявшиеся состязания, дела, собственный корабль и всё остальное вплоть до управляющего совета. Как и тысячи Рабинзонов до них, люди с замиранием сердец вглядывались в далёкие паруса и гадали, куда же они повернут. Вот, видишь, мой дорогой друг, а братёусик Пашки Флейшман, ценность парусного спорта у тебя прямо перед глазами. А в чём польза от твоей охоты? Забрать нас отсюда по раяхт не сможет. Зато на них наверняка должен на работе работающий передатчик. Можно даже поспорить, что будет раньше. Или наши дублесные мареходы починятся и проходятся корыта, или сюда нагрянут корабли со всех ближайших портовых трасс. В другое время фуринов затеял бы спор, но сейчас он с безмерно счастливым выражением лица наблюдал за морем и только заметил. Там не две яхты, а целых 3. Видишь? Нет, даже 4. Тут что, проходит регата? Нет, сейчас никаких регат, возразил Флешман, торос смотрю из горизонт. Пятое. Странно. Знаток всё ким пренебрежением бросил пажка. Даже не знаю, что в этом любовном спорте происходит. Бывают же причуды у судьбы. Несопостраненя с спорящей парочки заметил Кабанов в своём шел. На дворе конец 20 века. А мы словно наши далёкие предки, вглядываемся в незнакомые паруса на горизонте и гадаем, заметят нас или нет. Во мне лучше десяток транспортных вертолётов. Какая разница, благодушно улыбнулся Лудицкий. Главное, что нас наконец-то нашли. Будут вам вертолёты. И вот ещё, Серёжа. Я очень благодарен за оказанную мне поддержку. С этого месяца твой вклад увеличивается вдвое. Если есть ли ещё какие-нибудь пожелания, скажи. «Что вы, Петр Ильич, я только выполнял свой долг», — немного смутился Кабанов, хотя мысль о деньгах и была весьма приятная. От шлюпок к ним быстрым шагом шел Валера. После злополучного вечера он сменил форму на обычный свитер и джинсы, и только фуражка да бинокль отличали второго штурмана от столпившихся на песчаном пляже пассажиров. Правда, причиной переодевания был не страх. После похода на вершину брюки местами приняли травянисто-зеленый цвет, Да и китель оказался испачканным настолько, что носить его стало неудобно. Белый цвет смотрится неплохо, но на лесные походы явно не рассчитан. На радиозапросы корабли не отвечают. В эфире прежняя тишина, доложил Ярцев Лудицкому, словно тот и в самом деле был начальником. «А чего вы ждали?» Валера – спросил подошедший Грумов. «Вряд ли на прогулочной яхте кто-то будет специально дежурить у рации. Люди отдыхают на природе». Это не яхты, а парусные корабли типа нашего Крузенштерна. Знаете сами, что он протянул через голову, ремешёл бинокль. Оптика приблизила неизвестные парусники. Стало возможным разглядеть, что у двух кораблей по три мачты, а у остальных по две. В общем, видом корабли больше напоминали сценку из исторического фильма, чем флотилию яхт, на которой соскрятные господа вышли прогуляться по морю. Бардак выразил своё мнение Кабанов, отрывая бинокль от глаз. Что там может быть, Валера? Откуда я знаю? Вопрос он ответил что-то. Сколько хожу, никогда такого не встречал. Может, киношники стараются? Всё, что могут сказать, наверное, всё, что могу сказать наверняка, два последних это бригантины. Видите, одна мачта с прямым вооружением, одна с косынь. А остальные точно как из фильма. Да ещё у одного, по-моему, не хватает средней мачты. Такой большой промежуток. Поворачивает к нам, заметил заглядывающий биноклем Лугицкий. Гадайте, не гадайте, скоро мы и так всё узнаем. Неизвестные корабли и в самом деле повернули к острову. Какое-то время они шли все вместе, но потом одна бриг антина ходка пошла за выступающую слива мыс. Один корабль с радостью столпившихся пассажиров двинулся прямо на лагерь, а три оставшихся направились к ней с правого неукрасова. Все эти манёвры заняли довольно много времени. Перевозбужденные пассажиры успели без особого аппетита проглотить скудный обед, собрать нехитрые пожитки. Дальше им осталось только ждать. Шедший к берегу корабль действительно походил на иллюстрации к учебнику истории. Подающийся вперед бушприт, сильно приподнятый ют, поблескивающая по золотой резьба, по два ряда пушечных портов с каждого борта. А вот средней мачты действительно не было, хотя было ясно, что она должна... у него иметься, хотя бы из эстетических соображений. Да и вообще, корабль имел несколько потрепанный вид, словно недавно побывал в морском сражении, или, что гораздо правдоподобнее, попал в крепкий шторм. В метрах в ста от берега парусник развернулся бортом и отдал якорь. Почти все паруса были уже убраны, и 400 с лишним человек, стоявших вдоль кромки воды, восторженными криками приветствовали отвалившие от парусника шлюпки. Словно в ответ на эти крики борт корабля окутался дымом. Звук картечи был страшен, и для многих людей на берегу грохот корабельных орудий оказался последним, что они услышали в жизни.